Глава седьмая. За границей. Первый. В одной из биографий Акуджава в изобилии разбросанных по просторам интернета указывается, что последние годы они с Ольгой прожили за границей. Это чушь, конечно. Он никуда не собирался переезжать окончательно, но ездил много и не только с выступлениями. Вот неполный перечень этих поездок. Декабрь 86 -го года Нью-Йорк. 87-й год. ФРГ по приглашению западногерманских импресарио Карла и Гудрун Вольф. Октябрь. Вальд Крайбург и Гамбург. Ноябрь. Тюбинген, Штутгарт и Зальцбург. 1988 год. Израиль. 14 января вечер в Тель-Авиве. 22-го в Бейершеве. Декабрь. Париж и Гренобль. Октябрь 89-го года. Токио. Январь 90 -го года – три дня в Дании с Юлием Кимом. Май 90-го года – Германия. В свой день рождения Акуджау выступает в Мюнхене. июль работа в летней школе Норвежского университета США. Получение почетной степени доктора гуманитарных наук вместе с Фазильм Искандером. Сентябрь – Швеция. Совместный концерт с певицей актрисой Кристиной андерсон Весна и лето 91-го года, полгода в США, операция на сердце. Июнь 92-го года, Польша, июль летняя школа Норвежского университета, ноябрь, Эстония, декабрь, Израиль, дюжина концертов практически без перерывов. Март 93-го года, Эстония, апрель, Испания, мая пять концертов в Польше, декабрь, приглашение на Нобелевский фестиваль в Стокгольме, единственное фото Куджава во Фраке. Январь 1994 года средиземноморский круиз в составе большой писательской группы с охотом в Грецию, Египет, Израиль и Турцию. Остальные участники – Астафьев, Розов, Маканин, Потанин, Лихоносов, Салаучин, николаева Архангельский, Чухонцев. Февраль – Германия, сентябрь – Америка, Бостон, Лос-Анджелес. Октябрь – Париж, фестиваль русской музыки. Февраль 1995 года. Рига. Апрель. Израиль. Шесть концертов за две недели. Июнь. Париж. Выступление в зале ЮНЕСКО. Сентябрь. Германия. Берлина. Дрезден. Октябрь. Чехия. Бурно и Прага. Октябрь. 96-го года. Стокгольм. Май и июнь 97-го года. Германия. Марбург. Кёльн. Франция. Париж. В этой поездке выступления не планировались, только отдых и встречи с друзьями. Пореженый умер от последствий гриппа, которым заразился при последней встрече с Львом Копелевым. В России бытовало мнение, что он вынужден ездить, чтобы зарабатывать. Это не так. Во многих интервью он признал, что потребности его минимальны и вполне покрываются книжными гонорарами. Они ездили, потому что этого хотели. Причина этих метаний двояка. На Западе легче было поверить, что Россия движется в правильном направлении. Сама атмосфера этих заграничных поездок резко отличалась от той, которая воцарилась дома. В России, вслед за первой эйфорией свободы, пришло время всеобщего разочарования и озлобления. Это касалось не только рядовых граждан, но и чиновников всех уровней. Страну раздирала конфронтация, неэлементарно было нечем дышать. За границей можно было вспомнить, что существуют простые вещи – радость при виде гостя, учтивость, ненавязчивая вежливость британских полицейских или американских пограничников, тоже успевших сильно испортить с тех пор. Россия оказалась в центре международного внимания, ею интересовались, она была в моде. Не потому, как станут говорить потом, что Запад способен любить Россию только униженной и слабой, Не потому, что весь мир бурно радовался ее деградации а потому, что одна из самых закрытых стран мира неожиданно открылась, и люди, живущие в ней, оказались талантливыми и дружелюбными. Ее воспринимали не жалко и нищей, не агрессивные и обиженной, на нее смотрели с горячим и доброжелательным интересом. Среди политиков наверняка были и те, кто злорадствовал при виде краха системы, едва не обернувшегося крахом России, а, может быть, и обернувшегося, Мы еще этого не знаем. Не считать же возрождением реанимацию агрессивной риторики, несвободы и национального чванства. Но Куджава ездил не к политикам, и для слушателей всего мира, до тех пор знакомых с его творчеством весьма ограничено, он был одним из символов надежды, голосом настоящей России. Не мудрено, что все его встречали с восторгом, и контраст с Россией, где все смотрели друг на друга волками, был особенно очевиден. А уж свой в своего всегда попадет. Об этом контрасте он написал в девяностом году. Таможенные. Как будто кто-то в небе играет на трубе. Сладка родная речь. Как это мило, но слышится, а ну-ка, пройдите все в купе, то родина со мной заговорила. Таможенник прекрасный, ну что тебе во мне, корысть ли, долг ли, что с тобой такое? Не только ты служивый, мы все, мой друг, в дерьме, и оттого-то нет нам покоя. У каждого народа свой бог, свое лицо, и нам, бывает, счастью упадает, вот метем метлою парадное клецо, а все-таки чего-то не хватает. Чего не хватает, ясно, человеческого отношения к себе и другим. Довольно было одного доброжелательного взгляда, приветливого слова, и жизнь рисуется возможной. Но как раз во времена обрушившейся на Россию свободы эти человеческие слова и взгляды оказались самым большим дефицитом. Настала прежде всего свобода от тех немногих правил, которые худо ли, бедно ли соблюдались в гниющей империи. россии всегда-то не отличавшаяся особым милосердием к своим гражданам, В девяностые была вызывающая, кричащая бесчеловечно, в самом буквальном смысле слова. Каждая за себя. Многие оставались верны проверенным ритуалам дружбы, нехитрым законам взаимопомощи, но атмосферу в социуме определяли, увы, не они. Он, разумеется, с трезвой горькой иронией относился к постсоветской жадности, сказали, наши набрасывались на заграницу. Времена наступали суровые. Стране грозил реальный голод. На магазинных полках в провинции стояли зачастую только ужасный турецкий чай да консервы из морской капусты. В Москве с этим было легче, но гуманитарная помощь расхватывалась стремительно. Моя жена уже давно для самообороны, ведь из Турции пшено, из Рима макароны, а из немецких закромов не разные изыски, а радость сретенских домов то мыло то сосиски. Она везет со всех концов, судьбой платяния в меру, за легкомыслие отцов, за слепоту и веру. Она везет в свое жилье, ей не остановиться, пока жива, пока ее Европа не боится. Эти стихи девяносто первого года весьма характерны для тогдашнего интеллигентского настроения, смеси насмешки и стыда. Но были и другие, патетически серьезные. О том, что человечность в России, кажется, защелела, И вся надежда на временное пристанище, На недолгую передышку под чужими небесами. Красный клён, моё почтение, Добрый день, вермонтский друг, Азбуки твои прочтения занимает мой досуг. Здесь из норвежского скверика Открывается глазам первозданная Америка, Та, что знал по голосам. Здесь, как грамота охранная, Выдана на сорок дней, Жизнь короткая и странная Мне и женщине моей. Красный клён, в твоей обители нет скорбящих никого, Разгляди средь всех и выдели, Матерь, сына моего. Красный клён, рукой божественной, Захеревшей на Руси, Приголубь нас, этой женщины, Защити нас и спаси.